За дверью находился просторный кабинет с положенным диваном для растерявшихся перед жизнью пациентов, и Кротова плавным жестом показала Андрею туда ему и садиться. Что ж, Татьяна Александровна грустно улыбнулась и села, в свою очередь, за свой солидный стол. — Я так понимаю, что вы хотите задать мне вопросы по поводу касаемо Юрия Аркадьевича, «Но я не уверена, что смогу вам помочь. Его тут все очень любили, и коллеги, и пациенты. Он был отличным специалистом в своем деле, и мы очень скорбим». Андрей поерзал на профессиональном диванчике. «Как они тут вываливают о себе всю подноготную! Неудобно же!» И глубоко вздохнул. Было понятно, что кандидат психологических наук госпожа Кротова... Вряд ли поделится с ним наболевшим. Ни на диване чай сидит. Он хотел начать со стандартных вопросов, как вдруг неожиданно для себя самого выпалил. «Скажите, а у вашего начальника были внебрачные связи в коллективе?» Татьяна Александровна чуть заметно поджала губы. «Нет, Юрий Аркадьевич очень любил свою семью». Андрей смутился. Почему он вдруг решил спросить златовласую даму об адъюльтере? Может быть, из-за семейной фотографии в кармане? Или из-за одного пропуска в списке мытарств? В любом случае, он быстро выровнял линию вопросов. Как давно вы знакомы с потерпевшим? Не было ли у него конфликтов на работе с коллегами? А с пациентами? Не замечали ли вы за ним в последнее время повышенной нервозности? И далее... Далее по списку. А Татьяна Александровна вроде бы отвечала неодносложно, но вот что значит профессионал. Не дала ему ни малейшей зацепки, никакого ключика. Впрочем, он на нее и не особенно рассчитывал. В конце концов, мытарь никогда не оставлял за собой следов. Откуда им взяться на этот раз? Андрей вдруг почувствовал ужасную усталость. Беспокойство за Машу не отпускало его весь этот чертов день, пропитанный собственной беспомощностью, страхом и кровью. Он испытывал острое желание услышать ее голос, чтобы вспомнить, что случилось между ними еще прошлой ночью. Но ничего не вспоминалось, только последний поцелуй уже на пороге ее дома этим утром, а потом сплошной этюд в багровых тонах. Он быстро попрощался с Кротовой, еще раз пожал нежно-розовую лилейную ручку и почти бегом вышел из этого огромного аквариума, где под гипнотическую музыку должны были затихнуть его детские страхи.